Глава 19. Наконец пришла настоящая зима. В воздухе кружатся пушистые невесомые снежинки и устилает собой весь город. Все звуки приглушаются, лица людей становятся веселее в преддверии праздников. Открываются праздничные базары, магазины вывешивают иллюминацию и хочется забежать в каждую кофейню по дороге до дома и выпить горячего шоколада с булочкой. Декабрь — мой любимый месяц во всем году. И дело не в самом Новом Годе, который маячит на горизонте, а именно в этом времени, до него. Не могу это объяснить, но даже в своем уже не детском возрасте я искренне готова к тому, что обязательно случится чудо. Все изменится, я стану счастливой, встречу классного парня, и все у меня будет хорошо. Этот подъем держится ровно до 1 января, а потом я продолжаю жить обычной жизнью. Поэтому каждый день декабря мне хочется задержать и прочувствовать. Гулять больше по улицам города, заходить в сувенирные магазинчики и покупать интересные новогодние игрушки который я обязательно повешу на самую настоящую живую елку. Да-да, только живую. С самого детства я привыкла, что она должна быть именно такой. Еще с тех пор, как отец уходил перед Новым годом на охоту и возвращался из леса с зимней красавицей. Она оттаивала у нас, и ее запах распространялся по всему дому, смешивая с запахом выпечки. В этом была магия настоящего чуда. Отец готовил фирменное жаркое, мама пекла самый вкусный в мире пирог, а мы — сырой, впитывали в себя этот праздник и не хотели, чтобы он заканчивался. Родителей давно нет. Но именно в декабре я вспоминаю их чаще всего. И от этого светло на душе. Сегодня я выбралась в кофейню за углом от работы и засела возле окна. Вместо привычной здоровой еды заказала пирог с вишней безалкогольный глинтвейн. Не хочу больше думать о Яне. Слишком устала за последние месяцы. В голове бродит шальная мысль, что нам нужна еще одна встреча, чтобы посмотреть друг другу в глаза и сказать правду. Это и станет той самой последней точкой в нашей грустной истории. «Привет. Напротив меня за столик опускается еще один человек, которого я не видела очень давно. Кирилл. Я слегка напряглась и быстро осмотрела кофейню. Она почти полностью была наполнена пришедшими на ланч, но знакомых лиц я больше не заметила. Давно не виделись». «Да, давно». Протянул он и попросил официанта принести ему кофе. «Как дела?» «Хорошо». Уже более спокойно ответила я и сконцентрировалась на парне. Он ведь никакой не клиент, я, но он его друг. Кирилл был в ресторане в тот вечер, когда я узнала правду. «Работаешь где-то в этом районе?» Он глянул на снежный городской пейзаж за окном, а потом опять на меня. «Недалеко», — ответила я расплывчато. «А ты что здесь делаешь?» «В этой кофейне готовят прекрасные торты, которые мама любит. Так что я всегда здесь заказываю, у нее день рождения». «Да, вкусные. Я проводила взглядом пустую тарелку с под пирога, которую унес официант. «Мне пора!» Я попыталась подняться, но Кирилл накрыл мою ладонь своей. «Посиди со мной минут десять, составь компанию». «Мне на работу нужно!» Я растерянно глянула на часы. «Еще двадцать минут до конца обеда». «Да», — я прикусила губу и села обратно. «Ладно, десять минут в его компании ничем мне не грозят». «Может, хочешь что-нибудь еще?» «Десерт?» «Нет», — я покачала головой. Только что съела большой кусок вишневого пирога, он здесь идеальный. На языке вертится миллион вопросов о Яне. Как он, как его дела, встречается с кем-то? Может, с той девушкой, что я видела в клубе? Я ее не рассмотрела, но Ян разговаривал с ней. Да, вкусный, — Кирилл закусил губу. Видел недавно Яна. Вы же расстались? Да, расстались. Получилось слишком глухо и печально. Уже давно. Почему? Кирилл попытался заглянуть мне в глаза, на лице искренний интерес. «Может, он не знает, как развлекался Ян, такое тоже может быть? Если бы знал, не стал бы спрашивать». «Не сошлись характерами, слишком разные, так бывает», — выдавила я из себя дежурное объяснение и слабую улыбку. «Тогда ты свободна, получается?» — воодушевился он. «Эм?» -э — -э -э. я отрицательно покачала головой. «Встречаешься с кем-то?» «Нет, но на свидание с тобой не пойду», — озвучила я оформившуюся мысль. «И что не так э -э, на этот раз?» Он сложил руки в замок и уложил на них подбородок. Все так!» — я суетливо встала и стащила с вешалки пальто. «Мне просто уже нужно идти». «Подожди!» — Кирилл подрывается следом. «Нет, мне пора бежать!» Я попятилась на выход и, уже выбегая из кофейни, поскользнулась на заледеневших ступеньках и врезалась в мужскую фигуру. Знакомый запах, который мгновенно проник в легкие вместе с Морозом, заставил задохнуться. И я уткнулась носом, вырез его пальто, Прикоснулась виском к участку голой шеи. Боже, как же я скучала, как скучала. Уля! Ян прижал меня к себе. Я тебя нашел. Теплое выдыхание опалило мой висок. Все в порядке? Кирилл уже в куртке и с тортом перевес вывалился из кофейни и с любопытством рассматривал нас, обнимающихся возле крыльца. На его лице промелькнула быстрая улыбка. Да, спасибо, что набрал, бро. Всегда пожалуйста, пока. Кирилл еще раз оглянулся на нас и забрался в свою машину. Из-под колес вылетел снег, и автомобиль скрылся в потоке. — Отличный друг у Яна. — Предупредил. Заболтал. — Задержал. — Пусти. Я, наконец, прихожу в себя и Что я творю? Делаю пару шагов назад и замираю, разглядывая его. Ян все тот же. Высокий, мужественный красавчик с колдовскими глазами, на которого я запала с первого взгляда. Он стоит не шевелясь и также рассматривает меня, жадно шаря по лицу и телу. Его скулы напряжены, глаза лихорадочно блестят. Он делает привычный жест, проводит гребнем руки по волосам. Снежинки разлетаются, и в прохладный воздух вместе с его тяжелым вздохом вырывается облачко пара. — Уля! Он растерянно рассматривает меня, сжимая и разжимая кулаки. — Почему ты ушла? Что произошло? Ты хоть представляешь, что я чувствовал тогда? Как жил все это время? Я обхватываю себя руками. Холод зимы смешивается с холодом, который пронизывает сейчас мою душу. И у него еще хватает наглости на такие вопросы и предъявлять претензии? — Зайдем. Ян кивает в сторону кофейни, настороженно подходит ближе, трогает меня за рукав, видя, как я дрожу. — Нет! Я помотала головой и отбросила его ладонь. — Что тебе нужно, механик Ян? У меня не получилось держать насмешки, фар слишком затянулся. — Хочу узнать правду, почему ты сбежала. В голосе сквозит обвинение, а в глазах на секунду вспыхивает ярость. — Отлично, сбежала. Вот оказывается, кто у нас во всем виноват. Бедного мальчика бросили. Ян слишком близко. До меня даже долетает запах его парфюма. Это сбивает с толку, и я отступаю на пару шагов назад по тротуару, пока не упираюсь во что-то твердое. Оборачиваясь на автомате, рассмотреть преграду, и до боли прикусываю нижнюю губу. Она — любимая игрушка богатого мальчика. Стоит небрежно, перегородив проход. Явно-явно спешил. «А ты как думаешь, что могло стать причиной?» — усмехнулась я. — Судя по тому, что я видел в клубе, ты встретила кого-то более достойного и упакованного. Так, Уль? Ян складывает руки на груди. В глазах превосходство и обида. Ох, да это он тут пострадавшая страна, Оказывается, я плохая. Все дело в деньгах. Я рассеянно пробежалась ноготками по капоту его алой машинки. У кого они есть, у кого нет? Меня начал разбирать смех. Задрал этот его цирк. Так, механик Ян, тебе твоя красная Феррари не жмет? Застыл. Растерянно глянул на собственную машину за мной. «Давно знаешь?» — Ян прикрыл глаза. «Так забавно! Ты сам все рассказал!» Ноги стали слишком слабые, и меня повело так, что я оперлась в бедром о капот машины. «В тот день, когда я ушла!» «О чем ты?» — Ян качал головой, до него все еще не доходило. «Ресторан! В двух кварталах отсюда!» Я вяло махнула ладонью в нужную сторону. «Там рядом почтовое отделение, где я забирала посылки!» Просто шла туда, просто заметила тебя и твоих друзей внутри. Девушку, которая тебя целовала. Ха, из меня вырвался горкий смешок, и я уставила себе под ноги. Тяжело. Носок сапога нервно долбил, слежавшийся черный снег под ногами, прямо как мое сердце сейчас. Замёрзшее черное, никому не нужно. А потом услышала, как вы обсуждаете меня, когда вышли покурить. Вбрасываю голову и смотрю ему прямо в глаза. «Что, не ожидал, что твоя тупая лохушка...» Который ноги за цветочки расставил обо всем узнает. Это неправда. Ян побелел до цвета снега и пододвинулся ближе ко мне. Что неправда? Я все слышала сама. Я выставила руки вперед, предупреждая его, чтобы не подходил. Ты ведь не все слышала. Он покачал головой и все равно подошел ближе. Ладонь уперлась в машину, я навис сверху. Его горячая рука перехватила мою ледяную и почти обожгла. Достаточно. Всю грязь мне слушать не хотелось. Отстраняюсь от машины и пытаюсь отпихнуть я на от тебя. «Ненавижу тебя!» «Уля, давай поговорим. Ты не так все поняла». Он не отпускает, хватает меня руками и тянет к себе. «Что я не так поняла?» Меня его глупое оправдание привели в бешенство. Отталкиваясь от него кулаками и пытаюсь вырваться. «Что ты не тот, кем представлялся? Что ты разыгрывал передо мной простого механика, а потом переодевался, садился в свою дорогую машину и укатывал в реальную жизнь, в которой для меня нет места?» Так вот, знай, ты мне ни без денег, ни с деньгами не нужен. Уля, ты можешь выслушать. Ян наконец отпускает, и я начинаю пятиться от него. К чёрт уйди, Ян! У тебя получилось надорить меня один раз, но второго точно не будет. Меня потихоньку накрывает истерика. Сейчас у меня прекрасная жизнь без тебя, так что оставь меня в покое, ладно? Я развернулась и побежала от него прочь по на улице. За те несколько минут, что мы разговаривали, снег усилился в несколько раз он слепил глаза падал за воротник и таял на коже вызывая дрожь неприятное ощущение все тело ходило ходуном от пробравшегося внутрь мороза зубы клацали а пальцы почти перестали чувствовать но мне было все равно я бежала прочь стирая ледяными ладонями примерзающие слезы на щеках выдохлась у самого офиса и валилась с него без сил коллеги только качали головой отмечая в какой буран я попала чтобы немного прийти в себя я спряталась в небольшой комнате отдыха все в порядке Егор поставил большую кружку с чаем перед застывшей мной и легонько тронул за плечо. «Да, я обхватила все еще ледяными руками чашку. Погода адская какая-то. Не понимаю, вышло, когда было солнышко, а на обратном пути чуть не замело». «Ты плакала?» Он присел на корточки и прикоснулся к моей щеке. «Это от ветра. Я смущенно отодвинулась и провела руками по мокрым, растрепанным волосам. Выглядишь же, как облезлая кошка, да?» «Ну, самую малость». Он усмехнулся и поднялся на ноги. Может, домой? Нет, я сейчас отогреюсь и приведу себя в порядок. Минут двадцать, хорошо? Да, смотри сама. Я зайду обсудить последний проект где-то через час, если ты не против. Там есть пара вопросов. Хорошо. Ты отличный работник, Куль. Можешь выдохнуть. Егор улыбнулся. Оставь немного времени и сил на личную жизнь. Не надо! Вырвалась из меня, я нервно усмехнулась. Я хотела сказать, я пока сосредоточусь на работе. Мне очень нравится Егор. Я еще не говорила тебе этого, но спасибо тебе огромное. Для меня это работа мечты. Ого, как тебя на холоде пробрало. Егора развернулся к выходу. Жду через час. Да. Я вытолкнула из груди порцию холодного дыхания, поднесла к губам чашку с горячим чаем. Сделала небольшой глоток и впустила внутрь себя тепло. Пора начинать оттаивать. Самое сложное позади. Этот разговор с Яном был действительно нужен. Я высказала все, что думая о нем и о том, как он поступил. Отныне мы чужие люди, если встретимся где-то, вполне сможем сделать вид, что даже не знакомы.